Глава 8. По истечению первых трех недель нашей свободы мы почти полностью зачистили всю захваченную нами станцию. Корабль один раз успел полностью зарядиться, но из-за сбоя в его работе разряд шел быстрее, чем обычно. Так что по возвращению приходилось опять ставить нашего изгнанника на прикол, то есть на подзарядку. Благостанция имела свои гигантские запасы энергии и постоянно заряжалась от местной звезды. Огромные солнечные батареи, которые были построены вообще везде, этому способствовали. Спали мы на корабле, ибо запасы кислорода на станции просто не позволяли наполнить всю станцию воздухом. А постоянно ходить в полной экипировке нам не хотелось. Это морально очень сильно угнетало, напоминало о том, что сейчас происходит. А хотелось просто временами отдохнуть. Морально, психически и физически. За все это время нам удалось избавиться почти от всех трупов. Благо, не было воздуха, иначе бы они уже начали гнить. Но все равно было не особо приятно смотреть на такое количество мертвецов. Это очень сильно давило на психику. Очень сильно. Но мы продолжали убирать. Так что через какое-то время у местной звезды появилось больше пяти тысяч новых маленьких спутников. А мы воочию видели, как образовываются новые кометы. Тела под действием силы притяжения просто прилипали друг к другу. Странная картина, но весьма занимательная. Заставляла задуматься о смысле бытия. Зато мы опробовали новую грань моей способности. Как оказалось, она может пропустить только одно тело за раз, либо один предмет. А вот если эти предметы как-то скрепить вместе, то он будет считаться одним целым. Так мы смогли более сотни тел за раз выкинуть в открытый космос. Вот только мне после применения способности таким образом пришлось снова лезть в медицинскую капсулу. Слишком это было напряжно для каналов, особенно для малых, которые как раз и поддерживали способность. Пришлось некоторые сшивать заново. В итоге продолжали выкидывать вручную, в день по несколько сотен трупов. Так и избавились от всех мертвецов. Как и от части своей психики. Запасы алкоголя на нашем корабле закончились почти полностью. Сильнее и дольше всех страдал наш новый пилот, который узнал в одном из пиратов своего родственника в каком-то там колене. Что будем делать дальше? Собрались мы все вместе в кают-компании нашего корабля, а я смотрел в стакан с моим напитком, который уже знатно затуманил мне разум. Запасы жрачки на исходе. Немного вяло, но все же более-менее вменяемо говорил пульсар. Воздуха мы так и не набрали на станцию». Нужно несколько рейсов на ближайшую планету, чтобы пополнить и то, и другое. Но нам сильно мешает неисправность. По подсчетам Элси, нам надо совершить не менее 50 рейсов на планету, чтобы заполнить все воздушные резервуары на станции. Вот только после 10 заходов надо будет снова садиться на прикол, заряжать нашу птичку. Самостоятельно устранить неисправность у нас не получится. Нет специальных ключей, нет специальных инструментов. Нужны вайты которые в 25 системах от нас. Да тянем, но опять же можем не вернуться, если что-то произойдет. Любая битва может вывести нас из строя. Потерянные в пустоте, поднял стакан Лаки. Вот кем мы будем. Не, не хочу. Хочу сражаться. Трупы все вынесли? Все, кивнул я. Прошелся сегодня по станции, по всем помещениям. Нигде больше не нашел. Возможно, где-то что-то пропустил, но вероятность весьма мала. Прощупал с помощью своего восприятия, ничего не увидел. «Так что будем делать дальше?» Повторила свой вопрос Алиса, смотря куда-то в сторону иллюминатора, за стеклом которого виднелась местная звезда. «Надо пополнять запасы воздуха в любом случае. Пожал я плечами. Нам тут жить. Если кто найдет какие баллоны для воздуха, тащите все на нашего изгнанника. Будем пытаться уменьшить количество полетов, если это возможно». «Возможно», – кивнул пульсар. «Видел несколько». Не факт, что сильно большие они будут, но должно помочь. Плюс, если полностью спускать баллоны самого корабля, перемещаясь от станции назад к планете в костюмах, то должно уменьшиться количество еще на 10 полетов. Но посмотрим. В любом случае нам сейчас лететь нельзя. Не в этом состоянии. А я пойду сейчас немного улучшусь. Пожал я плечами и опустил глаза на Алису, которая кивнула и залпом выпила содержимое своего стакана. Пошли. Встала она и первая направилась к выходу. Добрались мы до нужного помещения довольно быстро, хотя и мотало нас из стороны в сторону. Все же мы знали этот корабль как свои пять пальцев, могли ориентироваться в нем уже даже с завязанными глазами. Первая легла Алиса. Она не просветила меня по поводу того, что она с собой делала. Но и я не особо распространялся. Это было не принято у бойцов Академии еще со времен ее существования, считалось признаком дурного тона. Считается традицией у бродяг, точнее у нас и сейчас. «Спасибо», – кивнула она, когда прошло улучшение, а капсула отключилась. Последнее время молния все сильнее и сильнее уходила в себя. Она переживала насчет того, что мы ничего не могли сделать в поисках ее брата. Она сильно переживала за своих товарищей. Она вообще много стала переживать. Все то количество мертвецов, которое нам пришлось выкинуть, на каждого повлияло по-своему. Мне напомнило о той войне, что сейчас бушует в галактике между людьми. Я лег в капсулу с дурным предчувствием. Последние дни мне все чаще снился тот темный хрен. Я даже не знал, как его назвать. Каждый раз он просто молчал и наблюдал за мной. На что-то показывал. Но я не мог понять, на что. На этот раз я надеялся найти ответы на все вопросы. «Ты тут?» Самодовольно сказал он. Не спросил смотря из-под своей темной вуали. «Пришел. Стоишь. Что-то хочешь?» «Спрашивай. Но помни про цену. Она растет после всего, в чем я тебе хоть как-то помог». «Ничего». Пожал я плечами. «Это ты ко мне ходишь? Ты мне что-то пытаешься показать?» «Хочешь? Показывай». «Не хочешь? Просто отойди в сторону и не мешай мне улучшать свой организм». Темная сущность просто усмехнулась отошла в сторону и просто молча наблюдала за мной. Я знал, что мне надо сделать – снова улучшать свое зерно. Было рекомендовано выждать еще немного, хотя бы месяц, но сейчас силы были нужнее, риски стоили того. Нас мало, а враг хоть и далеко от нас, но многочисленен. Так что сейчас я улучшил снова зерно, разблокировав третий уровень у всех своих способностей. «Развитие зерна. Третий плюс уровень из пяти». Возможно дальнейшее развитие. Открывает новые способности. С повышением уровня зерна старые способности становятся сильнее. Малая кротовая абсолютная нора. Позволяет на дистанции до 15-37,5-93,75 метров создавать разрывы в пространстве. Перемещая себя или свои части тел. Также возможно перемещать различные предметы. 10, 20, 40, АТФ одно использование. Кратковременные защитные разрывы. Защитная активная способность позволяет полностью поглотить, переместить один снаряд размером до 20, 50, 125 мм, попадание которого способно причинить вред. Во время активации способности внутренний компьютер просчитывает любую угрозу. И если она поглощается текущей защитой, способность не тратится. Способность второго уровня может поглотить дважды снаряда калибром, соответствующие первому уровню способности. Способность третьего уровня может поглотить дважды снаряда калибром, соответствующий второму уровню способности. Либо четыре снаряда, соответствующие первому уровню способности. 5, 10, 20 АТФ ⁇ одно использование. Пустотное усиление снаряда. Усиливает любой снаряд, заряжая его под пространственным эффектом, увеличивает зону поражения любого снаряда в полтора, три, шесть раз. Пораженные участки переносятся в случайную зону пространства в радиусе 3 км 5, 10, 20 АТФ одно использование. Применять такие способности я мог, но была высока вероятность того, что канал не выдержат. Так что пока мой максимум, вторые уровни моих способностей. Хотя приятно было наблюдать на то, что моя защита могла поглотить снаряд гаубицы. Либо четыре винтовочных выстрела, способных пробить мою броню. И в этот момент меня накрыл фрагмент, вырванный из бытия. Я никак не мог это правильно обозвать. Шла битва. Это я понял отчетливо. Множество потусторонних тварей, которые уцепились за тела из нашего мира, смотрели на меня. Но при этом продолжали действовать так, как было запланировано для этого видения. Они продолжали убивать солдат. Обычных людей, что стояли на страже самого страшного фронта во все времена. Пустотные. Это были именно они. Каждая тварь, что мутировала, не являлась пустотной сама по себе. Мы не видели этих тварей, нет. Но они могли дотронуться до любого, начать изменять его, делать своей игрушкой. Но не живых, мертвых. Это было страшно. И они черпали энергию захваченного тела. Они черпали энергию звезд, чтобы контактировать с нашим миром, чтобы потом собирать еще больше энергии, нести еще больше смертей. Но среди всего этого хаоса выделялся гигант. Он стоял ко мне спиной, крушил и убивал тварей. Каждый его выстрел из тяжелого пулемета лишал кого-то жизни. Каждый выстрел пробивал брешь в строю тварей, спасал чью-то жизнь. Но он был один, а тварей были миллионы но он не сдавался, сражался. В какой-то момент линия фронта отодвинулась назад, возникла передышка. Но это только на первый взгляд. Пространство начало формироваться сильно, неистово. Для меня даже болезненно. Я его ощущал. Пространство было словно частью меня. И какую-то часть меня просто вырывали, комкали, мяли. Но вдруг все исчезло в ярчайшей вспышке. Вот только в последний миг время остановилось. Картинка приблизилась, и я увидел лицо. «Отец!» – прошептал я, когда пришел в себя в медицинской капсуле. «Что?» – заплетающимся языком спросила девушка, смотря на меня задумчивым взглядом. «Я видел отца». Отрешенно обронил я, смотря в пустоту перед собой. Точнее, в металл медицинского прибора. Но я не видел его. Я смотрел дальше, куда-то вглубь. «Он погиб? Я-то откуда могу знать?» Нахмурилась девушка. «Я его никогда не видела. А вот брата моего еще можно найти. Твой отец где был? На линии фронта? Там все гадко. Получила последние сводки. Десяток ядерных взрывов на одной планете, десяток на другой. Одну звезду вообще пришлось взрывать людям самостоятельно. Много погибших. Флот людей рассеян. Там был мой отец. Все еще трешенно ронял я. Он... Он спровоцировал один из ядерных взрывов. «Как?» — усмехнулась молния. «Он... На себе ядерную бомбу нес?» «Да, именно, что нес на себе. Залез в пасть какой-то твари и там себя подорвал, уничтожая тварь, поглощающую само пространство. Она была просто огромной. Ее ничего не брало. А он... Он ее уничтожил изнутри. Огромный поток энергии способен уничтожить пустотного. Не плоть, что захватил пустотный, а именно самого пустотного. Да, они питаются энергией нашего мира, но эта же энергия может убить их. Черт!» – врезал я кулаком себе по ноге. «Какого хрена у меня в голове творится? У меня отец умер, а я думаю о том, как уничтожить пустотных. Черт, черт, черт!» На последних словах я встал и вышел из помещения. Хотелось залить в себя еще больше горячительных напитков. Но больше хотелось убивать, как и говорил Лаки. Злость кипела внутри, как и горе. Умер мой последний родственник. Теперь я точно был один. Но кто я? Отброс своего клана никто. Никому не нужный, ни на что негодный Человек, который создал ситуацию, что сейчас царит в нашей галактике. Если бы не я, Академия не была бы уничтожена. Если бы не я, клан не стал бы воевать со всем человечеством. Я подвел всех. Я во всем виноват. Вот подошло ко мне в реальности то темное существо, из-за чего я чуть не заорал. Ибо он раньше был плодом моей фантазии. Точнее, был только внутри меня, а сейчас он снаружи. Какого? Попытался я отскочить и применить на нем свою способность. Но не вышло. Он просто растекся и встал чуть в стороне от нее. Не поможет. Я часть тебя в каком-то смысле. Спокойно произнес он. «И меня никто не видит, только ты. Я являюсь в каком-то смысле проекцией твоей силы. Чем сильнее ты, тем сильнее могу воздействовать на этот мир и я». «Не думал, почему раньше ты не мог пользоваться своей силой?» «Не понимали, как развивать мое зерно?» Ответил я вопросом на риторический вопрос. Хотя и понимал, что от меня ничего не требовалось. «Этот темный тип сам расскажет все. Ему было это интересно» и он знал реально многое. «В каком-то смысле, да?» кивнул он. «Но не только из-за этого. У каждого зерно берет энергию из этого мира, катализирует ее, превращает в то, что можно использовать. У кого-то молнии, как у твоей подруги, кому-то даруют неведомую удачу, которая становится такой невероятной, что даже пули словно огибают его. В общем, меняет понятие самой реальности. А вот твоя сила не было ее источника. Вся твоя сила была заключена в теле одного существа, аватара. И когда твой знакомый нанес этой твари сильный удар, много сущностей вырвалось наружу. Я – одна из этих сущностей. Я стал катализатором твоей силы. Я – она и есть. Но и я – твоя смерть. В конечном итоге я сожгу тебя. Ты это и так мог понять. Либо есть возможность избежать всего этого. Но ты просто не сможешь. Не успеешь. Ты погряз в ненужных дрязгах. Ты должен лететь туда, где был твой отец. Где он отдал жизнь за жалкое и убивающее само себя человечество. Там ты можешь найти ответ на вопрос, как выжить. Но изгляни назад. То, что было позади, тоже поможет. Все имеет свою причину. У всего есть завязка. Ты ищи. Может, найдешь. Отец мертв? Уперся я о стену, смотря в пустоту. «Тебе это так важно?» Все еще спокойно произнесло это существо. «Да, он мертв. Отдал свою жизнь, чтобы ты увидел то, что должен. И да, те твои слова – мои. Мысли – да, более подходящее слово для твоего понимания. Он мертв, безвозвратно. Он отдал свою жизнь для того, чтобы поток энергии пустотного типа смог проникнуть в тебя, чтобы еще немного наделить тебя силой» чтобы ты смог развить, ха, свое зерно до третьего, так называемого уровня. «Сгинь!» — сжал я кулаки. «Просто исчезни, не появляйся больше, не мешай мне жить!» «Тогда ты просто через какое-то время умрешь, из-за того, что пустота поглотит тебя изнутри». Помотал головой темный. «И да, слушай свое восприятие, если хочешь помочь девушке. Слушай. И ты найдешь то, что сейчас ищете». Не уверяю, что это будет быстро. Планет тысячи. Но ты найдешь, если захочешь. А теперь я покину тебя. Надолго ли? Не знаю ответа. Я не сам появляюсь. Я только отвечаю на твой зов. Сгинь! Заорал я, а потом темное существо исчезло, за которым, оказывается, стояла Алиса. Я? Я извиниться хотела? Ошарашенно говорила она. А ты... Стой! Попытался я схватить ее за руку, но меня резко отбросило ударом молнии, из-за чего я не смог даже дотронуться до нее. Чертова пустота, чертов мир, чертова война! Почему? Вот почему все так! Звук ботинок девушки постепенно стихал, а пространство вокруг наполнялось звенящей тишиной. Я прогнал ее из-за этой твари, из-за монстра, который однажды спас нас. Но сейчас все только портил. Не хотелось верить ему. Не хотелось верить тем видениям. Но я просто чувствовал, что это правда. Отзвуки пространства шептали мне об этом. Пространство все помнит. От момента зарождения Вселенной до того, что случилось только что на другом конце Вселенной. Вот только не все отзвуки мы способны увидеть сейчас. Вот и я почуял его только спустя почти год. Отец мертв. Академия уничтожена. Клан Грея взял верх в войне и медленно покоряет систему за системой. Пустотные начали снова давить. Это ли не конец? Он самый. И все будет только хуже. Но сейчас главное не опускать руки. Бороться, сражаться, противостоять. Если не мы, то кто еще?